Глава 17. В просторном куполообразном зале, насквозь пронизанном роскошью, царила звенящая тишина. Пассивные резные колонны из сверкающего дорогого камня уходили ввысь. На окнах висели роскошные, вышитые золотом шторы. Все в этом огромном зале буквально сверкало излишней дороговизной и роскошью. Так что любой, кто зайдет сюда, сразу поймет, это непростое место. По крайней мере, создатели этого зала хотели, чтобы именно так все и выглядело. И это при том, что никто посторонний никогда не сможет проникнуть в это место. Ведь этот зал является комнатой совещаний Совета правителей. Императоры, короли, богатейшие и самые могущественные лорды, то есть все, кто участвует в масштабном вторжении и кто вкладывает в это свои ресурсы. Собрания устраивались крайне редко, так что большую часть времени этот зал просто опечатан. Слугам сюда входа нет. Да и вообще, двери здесь отсутствуют. Разве что со всех сторон можно заметить расписанные золотом портальной арки, что позволяют открыть портал в те или иные дворцы правителей. Сверкнула вспышка, и гулкий звук торопливых шагов эхом прокатился по высоким сводам купола. Затем вспышка повторилась снова, после чего еще одна и еще. Совсем скоро зал наполнился самыми разными звуками, а порталы все не переставали открываться. Из них выбегали люди и сразу неслись к ковальному столу, каждый занимая свое место. Вообще нечасто можно увидеть, чтобы настолько важные и величественные личности передвигались быстрее, чем спокойным, размеренным шагом. Они привыкли ценить свое время и, в первую очередь, себя. Если что, другие будут ждать их столько, сколько потребуется, потому обычно им спешить попросту некуда. Разве что иногда им все же приходилось пробежаться. Например, когда природа позовет. Да и то не каждый ускорялся даже в такие моменты. Некоторым из них все удобства приносили специально обученные слуги. А сейчас бежали все, даже самые гордые императоры. Они выскакивали из порталов, неслись к своим креслам и сразу начинали галдеть между собой. «Все собрались!» — рыкнул старый император и окинул всех хмурым взглядом. «Нет, некоторые не могут явиться!» — воскликнул кто-то из собравшихся и указал на пустые кресла. «Что значит «не могут»? Это экстренное собрание! Наш план сорвался!» — ударил по столу старик. «Противник привитивно ударил по нашим войскам! Они даже не успели развернуться!» Кстати, неплохо было бы понять, на ком лежит вина за такой просчет, подметил один из королей. Виновных потом будем искать. Сейчас же надо решить этот вопрос, а то в таком темпе искать их будет некому. Он замолк и окинул зал взглядом. Возможно, кому-то из вас есть что сказать по этому поводу. Мои люди сообщили, что противник захватил военный лагерь номер восемь. «Ключевой на данном направлении», — поднял руку лорд. «Да ничего он не захватил еще», — возмутился кто-то другой. «Дерьмовая разведка у тебя». «Нет, я слышал, что они практически уничтожили лагерь», — ставил свое слово третий. «Да вранье!» «По моим данным, они захватили небольшой участок и сейчас занимаются его разграблением». В помещении поднялся Гевалд. И правители словно на рынке стали перекрыхивать друг друга. Кто-то кричал, что надо срочно решать вопрос. Другие язвительно уточняли, каким образом это возможно сделать. И все в таком духе. Просто не все понимали, что прямо сейчас армия всеми силами пытается выбить противника из захваченной части лагеря. А противник... Ну, он просто стоит на месте и отбивается. Скорее всего, это сильнейшие люди из сопряженного мира, заключил старый император. Специальный отряд, подготовленный к превентивному удару заранее. Почти уверен, что это нападение планировалось долгие месяцы, и под него отбирали только самых лучших. Ну и всем даже самым сильным иногда необходим отдых. Если атаковать их без остановки, «Рано или поздно они переутомятся и начнут засыпать», — предположил кто-то. «А если сильнейший лекарь?» — усмехнулся другой. «Лекарь тоже человек. Рано или поздно он будет вынужден уснуть», — воскликнул император, после чего грустно вздохнул. «Должен ведь, да? Хотя мы быстрее состаримся, чем он устанет». В общем, они еще некоторое время обсуждали, как отбить это нападение. Многие склонились к тому, что... Надо нанести ограниченный, но мощный удар парочкой элитных отрядов. Кто-то предлагал совершить магическую атаку или даже провести ритуал, но старый император был с этим в корне не согласен. «Не экономить!» — ударил он кулаком по столу. «Не экономить! Это же целая планета! На кону все ее ресурсы! Невероятные богатства!» Нужно было сразу ударить всем, что у нас есть. «Но мы и так вложили немало средств», — возмутился кто-то из собравшихся. «Да, вот ты, например», — нахмурился старик. «В твоем подчинении семьдесят архимага. А сколько ты выделил? Четыре. Всего четыре». «Так если я их всех отдам, то у меня и страны больше не будет. На них и держится моя власть». «Ну вот». А у тебя теперь четверых больше нет. И снова придется выделять нескольких. Пожал плечами император. Потратить еще больше артефактов. Отправить еще больше солдат. Почему вы думаете, что та планета слабее и глупее нас? Так вы же сами видели идиотов из того мира. Что видели? Рабов! Прорычал старик. Ну так идите вон до ярок в деревне соберите. Будете по ним складывать картину нашего мира? «Вы не задумывались, что нормальные, умные и достаточно сильные люди вот так просто в рабство к нам не попадают? Потому что их куда сложнее захватить, да и разведка у них работает куда лучше нашей. Почему враг знает так много о нас?» Врага! <мес> <мес> <мес> возмутился гусь, что сидел на одном из свободных кресел. «Кто вообще сюда гуся впустил?» — <мес> рыкнул один из лордов. «Да, он тут всегда жил». Отмахнулся старый император. Да, согласен, не тайная комната, а проходной двор, но так уж получилось. Так надо пнуть его отсюда. Пусть он в окно летит. Молодой герцог даже поднялся со своего места, чтобы вышурнуть птицу. Ну вот, еще один дурак, обреченно вздохнул старик. Я вообще-то герцог? Важно пискнул паренек. И при этом, дурак. Как ты можешь не знать? что пинать гуся – плохая примета. «Очень плохая, юнец. Ты даже не представляешь, насколько...» «Да в смысле?» – не унимался тот. «Но один уже пнул недавно. И знаешь, что с ним стало? М? А никто не знает. Исчез человек, а гусь остался». «Все равно по одному случаю судить было бы неправильно». У -у -у. это не один случай». «Далеко не один. Двенадцать аристократов уже пропало, и все они любили пинать гусей. Фу. А чего мы тут гусей обсуждаем, будто у нас других проблем не хватает?» — стряхнул головой император. А гуси твердительно закивал и загоготал, мол, действительно, идите обсуждать что-то другое. «Ну, так и что будем делать?» Этот вопрос и так висел в воздухе так как никто не имел четкого представления, как выходить из сложной ситуации. «Я предлагаю собрать армию, подключить сильнейших, кинуть клич среди вольных отрядов и так далее. Ну, представьте, если мы будем отправлять такое войско ради какой-то паршивой тысячи иномирцев, что тогда будет? Как минимум, мы победим». Да. «Но кто потом будет разгребать последствия? У нас есть соседи, и если они увидят, что мы против тысячи противников отправляем всю свою мощь, как минимум это скажет им о нашей слабости». «Слабость, не слабость. Какая разница?» — воскликнул мужик в золотых одеяниях. «Я лично готов отправить всю свою армию. Давайте и вы тоже отправите. Это будет честно». «Я понимаю, Карлен, что захваченная база находится в твоем королевстве», устало вздохнул старый император. «Но не надо истерик. Мы что-нибудь обязательно придумаем». «Да какие истерики? Никто из вас даже не представляет, что там творится. Огромное костяное чудовище жрет людей». «Так оно же рассыпалось вроде», — почесал затылок старик. «Да, а если бы не рассыпалось? Оно сильное. Его невозможно остановить. «А оттуда до моего замка еще два дня пути!» — схватился за голову перепуганный король. «Все пропало!» «Ничего не пропало. Все под контролем. Я думаю, что мы должны поступить мудро и справедливо. А значит, решить проблему за счет провинившихся». «Вот мы и вернулись к вопросу о том, кто виноват во всем этом», — обрадовался лорд. «Это и так ясно. Провинились те, кто был в лагере в момент нападения и не смог дать отпор врагу», — развел руками старик. «А значит, им и придется исправить свою ошибку. Но чтобы сравнять шансы, мы активируем завесу мрака». По залу прошелся удивленный шепот, ведь это заклинание далеко не рядовое, и для него необходимо копить энергию долгие годы если не сотни лет. «Запечатаем там врага вместе с нашими людьми», заключил император. «Как минимум, даже если наши солдаты с ними не справятся, им придется просидеть там долгое время, а мы успеем спокойно подготовиться». Что-то в последнее время враг совсем осмелел. Постоянно атакует, придумывает новые тактики, отправляет к нам диверсионные группы. Ладно, на самом деле мы все равно обнаглели куда больше. Взять тех же костяных гончих. Они уже половину лагеря обнесли, а противник попросту не может с этим ничего сделать. И как-то помешать им. Убить их довольно сложно, да и бесполезно ведь Белмар просто отправит новых, а поймать. Бегают они куда быстрее лошади, так что и ловить этих здоровенных псов тоже не выйдет. А еще маги Земли так и не пошли в отпуск, понимая, насколько важна их помощь здесь. Так что благодаря им мы спокойно перемещаемся под лагерем и появляемся в самых неожиданных местах. Вот, например, закрепился враг неподалеку. Поставил катапульту и собрался стрелять по нам. А за их спинами появляется отряд молодцов, которые сразу прописывают иномирцам лекарство от смелости. «Господин!» — от наблюдения за сражением меня отвлек посыльный. «Разведка доклада...» — договорить он не успел, так как заметил, что в нашу сторону летит здоровенное зачарованное бревно из баллисты. От попадания такого от человека не останется даже ботинок. Но вдруг на пути бревна вырос норик и в наглую поймав бревно, метнул его обратно. Ты говори, говори, привел в чувство посыльного. Что там про разведку? А, ну... Парень стряхнул головой и вернул мысли в голову. Так вот, разведка сообщила, что нам надо срочно убираться отсюда. Брак собирается накрыть нас какой-то... Как там называлось?» «Точно, пеленой мрака, и, возможно, выбраться из этой пелены будет трудно». «Это тебе гуси рассказали, да?» – задумался я. «Все так, господин, я сразу примчался к вам. Аналитический отдел уже успел поднять данные, и они сообщают, что это очень опасная штука. Мы тут будем закрыты вместе с иномирцами, и неизвестно, сколько эта пелена может провисеть. А еще она будет благоприятно влиять на местных, тогда как у нас эта пелена будет вызывать слабости и вытягивать из нас силы». Говорят, такая пелена может и год, и сотню лет простоять. Ой, наша разговор услышала Клео. Мне нельзя сотню лет, у меня там царство. Хм, задумалась Вика. Боюсь, дочь нам такого долгого отсутствия точно не простит. Вот насчет этого не переживай, отмахнулся я. Даже если все пойдет не по плану, ждать придется не больше 18 лет. Ариана просто придет и разобьет эту завесу. «Так чего, мы отступаем или как?» – поинтересовался Леонид. «А то я только размялся. Но если пелена и правда опасная, то лучше все-таки уйти». «Наоборот, лучше остаться?» – возмутился я. «Так что давайте усиленно делать вид, что мы тут заняты, что нас много, и уходить мы никуда не планируем». На этом сражение разразилось с новыми силами. Бойцы стали палить из всех стволов, не разбирая врага. Бэлмар отправил полчища гонщик, чтобы те собирали уже все подряд. Причем это самое главное, ведь наша основная цель здесь — это сбор трофеев. Да и не только здесь, если уж говорить на чистоту. Но плоды наших трудов всегда стоят того. Например, здесь мы собрали уже довольно много чего интересного. Вон, например... Толпа из двадцати скелетов едва тащит на себе снаряд для баллисты. Увесистое деревянное бревно, испещренное рунами, способно пробить толстую крепостную стену и взорваться внутри. Почему деревянное? Ну, так существуют артефакты, которые прекрасно защищают от всего железного, что летит в сторону крепости. А от такой деревяшки мало, что спасет. Зачем нам бревно? Ну, так мало ли что. Даже если не продам, то в будущем смогу использовать. Встречал я миры, в которых люди слишком сильно полагались на электричество и технологии. Да и здесь также. Вот только иномерцы уже показали, что могут его отключать. Плюс иногда случаются разного рода энергетические катаклизмы когда в один миг по всей планете может отключиться любая электроника. И тут появляюсь я с бревном перевес. Так что лишними запасы не бывают, ведь даже, казалось бы, бесполезная вещь при определенных условиях может оказаться незаменимой. Ну и плюс это бревно теперь не достанется врагу. А это тоже приятно, между прочим. Враг реализовал свои планы довольно быстро. Они боялись, что мы успеем каким-то образом разгадать их замысел и уйти, потому уже через час вокруг лагеря вспыхнуло черное пламя. Это стало сюрпризом для наших противников. И потому они даже замерли на некоторое время, с удивлением глядя на то, как стена пламени становится все выше и выше. Воздух рядом с черной пеленой заребил, и в нем появились видимые искажения тогда как языки пламени становились все больше похожими на каких-то злых духов. Такой вот огромный живой огонь, выполненный в виде стены. Я же просто стоял и ждал окончательного формирования заклинания. Стена выросла сначала на севере, затем на западе и востоке пламя схватилось и стало плотнее. Но и в итоге юг оказался тоже закрыт. А я тем временем примерно подсчитывал количество энергии, затраченной на создание такого заклинания. И ведь если присмотреться, тут были использованы жертвенные силы. Да, обычных им бы попросту не хватило. Скорее всего, в этом замешан какой-то древний городской, а то и имперский артефакт. Энергию копили в нем долгое время за счет многочисленных казней и пыток. Обычно такие артефакты размером с целое здание Выглядит в форме пирамиды. Такая форма позволяет накапливать намного больше энергии. Кстати, в похожем я сражался с Богом Крови. Там тоже здание было артефактом, пусть и своеобразным. Так вот, подобные артефакты могут накапливать в себе жертвенную энергию за счет казней или жертвоприношений. А от правителя только нужен приказ казнить именно там. Причем люди от казни тоже радуются. Украл курицу? Казнить. И толпа с задорным улюлюканьем будет смотреть на то, как страдает, трясется от страха их соплеменник. Убил короля? Тоже казнить. За любой проступок казнить. И люди рады, и король молодец, и артефакт заряжается. Тройная выгода. А еще правитель может говорить всем, что от этого артефакта зависит безопасность империи. Мини соврет в этом ведь иначе подобные массовые заклинания не сотворить. Пока думал об этом, стена окончательно сформировалась, и я подошел к ней практически вплотную. Пусть это и было довольно затратно. Нет, любопытство явно сильнее чувства самосохранения, так что после коротких раздумий сунул руку в черный огонь и достал оттуда уже обогленную практически до кости. А неплохо, хочу и сказать. Качественная магия, сильное заклинание. Все, как я люблю, в общем. Вопрос только, откуда в этом мире такое качество? Вот это очень интересный вопрос. Ведь я уже успел исследовать этот мир и его магию. Будто бы маги на четыре уровня выше стали. Или это знание от древних магов? Практически в каждом мире, где я бывал, Ходят легенды о могущественных древних магах, мол, они были лучше, сильнее, мудрее. И хочу сказать, что зачастую это чистая правда. Я и сам древний маг, потом узнаю, о чем говорю. Так вот, обычно все эти маги умерли еще в древности, но легенды о них все равно продолжают ходить по миру. Почему они умирают? Так здесь все банально и просто. Случается какая-то масштабная мировая война, и мир откидывает на сотни лет назад в развитии и познаниях в магии. Обычно самые сильные и гибнут, ведь никто не думает, как убить адепта, но все целятся в архимага. Опять же, никто не думает, как убить архимагистра. Все равно бесполезно, и лучше лишний раз не злить его. Помню, как я примчался поучаствовать в сражении. До этого долго пил и узнал о Великой Битве только в последний момент, так что пришлось мчать туда на пойманном случайно драконе. Стоят две великие армии, готовятся схлестнуться в смертельной схватке, а тут между ними прямо с неба сваливаюсь я. Еще ругался на них, мол, почему не позвали утырки. Потом я некоторое время смотрел то на одну армию, то на другую, Я не мог понять, за кого мне вообще сражаться. Не знаю ни одних, ни вторых. В итоге они сказали, что ни за кого сражаться не надо, и разошлись по домам. Потом в тех королевствах еще долго сочиняли байки о плохом Михаэле, из-за которого пришлось просадить казну двух сильных королевств лет на десять. Ведь каждый готовился к этой битве как к решающей, и победитель должен был забрать все. «Так, ладно», — посмотрел на свою обугленную руку и быстро восстановил ткани, а грязную энергию попросту выбросил из организма. «Понятно. Лабладут, тащи сюда миру». «Есть!» — козырнул Лабладут и растворился в воздухе. А спустя всего минут пять послышались крики и ругань, и вскоре показалась Мирабель. Правда, она постоянно размахивала руками, и посылала в разные стороны лучи смерти, пытаясь сбить ими курлыка. Тогда как тот невозмутимо уклонялся от каждой атаки и продолжал тащить Миру за волосы в мою сторону. "Тацка труди, подстань, исчезни. Откуда ты взялся?" спокойно парировал пернатый. "Я не это имел в виду", хлопнул я себя по лбу. "Я сказал притащить, но" задумался на пару секунд. "Лабладут" «Сволочь ты такая! Нельзя же пользоваться доверчивостью Курлыка!» «А что? Ты сказал тащить, я так и передал. Просто слегка акцентировал на том, что...» Договорить он не успел, так как пришлось срочно ретироваться и бежать прочь от массированного обстрела магии смерти. «Фух, так и знала, что Курлычок не при делах», — вздохнула Мирабель. «Чего звал-то?» — она покосилась на стену, Да и я тоже посмотрел на языки черного пламени, что бушевали буквально в паре метров от нас. «Но как бы это твоя стихия?» — пожал я плечами. «Мия, раз пришла, можешь начинать». «Что начинать?» — прищурилась та. «Стену убирать?» — все так же спокойно ответил я на очевидный вопрос. Странно, что она сама этого не поняла. На, не -а, а я бы с радостью. Но, сам понимаешь, дела не ждут». Там срочно позвали меня, так что я пошла, наверное, — затараторила она и собралась уходить. Просто там не все еще убиты, надо убивать. А я как бы маг смерти и все такое. То есть смерть это про меня, и ее надо причинять врагам. — Так там еще недели две их убивать, — возмутился я. — Ну ничего, никто и не говорил, что будет легко. Но я готова, не переживай. А там, может, стена и сама спадет, кто знает. — Нет, я проверил помотал я головой. Ее запитали минимум на полгода, а то и больше. По крайней мере, в данный момент энергетический центр сможет только поддерживать ее на данном уровне. Но этот центр связан со сложным артефактом, и потому его можно зарядить еще. «Ну «Ничего, подожду. Полгодика быстро пролетят», махнула она рукой. «Полгода без сериалов, да?» улыбнулся я. «Нет». Она точно не выдержит. И так сражается в полную силу, лишь бы не пропустить следующую серию. «Так, не дави на больное», — бежала кулаки Мирабель. «А я что, я ничего? Кто эту стену поставил? Вот на них и злись». «Но ведь правда. Стену это создавали другие люди, и я отвечать за это не собираюсь». «А вы, кстати, чего там стали? Помахал рукой остальным где действительно сбились в кучку и что-то оживленно обсуждают, держась на безопасном расстоянии, даже слишком безопасном, метрах в ста. «Не-не, Миша, мы тут постоим!» Они сделали шаг назад, чтобы расстояние стало еще более безопасным. «Да ладно вам! Тут нет ничего страшного!» воскликнул я. «Ми, это чистая правда!» «Что такого, если ты стоишь в паре метров от этой безобидной стены, которая меня даже не сможет убить?» но в этот момент скользнула серая тень, и Клео успела поймать ее, после чего силой бросила в стену. Вражеский лазутчик проявился еще в полете. Он думал, что вот сейчас приземлится и попытается атаковать снова, но едва стоило коснуться языков черного пламени, как он закричал от сильнейшей боли. Черная мгла окутала его тело, И спустя секунду страдания и бедолага попросту рассыпался в прах. И только его душа с диким воем от невероятных мучений вылетела за пределы стены. «Так, все, Мира, иди сюда!» Спустя пару секунд тишины проговорил я. «Нет», — отрезала она. «Ну, давай по-хорошему, просто подойди ближе и все», — попытался побыть дипломатом. «Не-а», Мира Мирабель по-хорошему явно не хотела. «Год без сериалов, Мира! А то и больше!» — наклонил я голову на бок. «Я ведь уже поняла, что ты задумал!» — скривилась она. «Нет, Мира, точно не понимаешь!» — на моем лице невольно появился Скал. «Но выбора у тебя все равно нет. Давай ты сама своими ногами сюда подойдешь, и мы не будем ругаться!» «Эх!» — а ведь она понимала, что выбора действительно нет. Просто пыталась оттянуть этот момент как можно дольше и собраться с силами. Каждый шаг давался ей крайне тяжело. Но это и понятно. Столько грязной энергии, что тело само по себе будет разрушаться, будто ты хоть трижды сильным магом. Просто мне с этим проще. Разрушения восстанавливаются куда быстрее. Она подошла ближе, а я положил ей руку на плечо, и пустил немного энергии через нее, избавляя от негативного воздействия черного пламени. Мага, удивилась она, теперь я чувствую, о чем ты говорил. Стоя здесь, я становлюсь сильнее. Если мы простоим так недели две, то. Ага, две недели, конечно! хохотнул я и сунул вторую руку в самое пекло. Никаких двух недель! Я пропущу через себя всю эту энергию куда быстрее, переработаю ее и отдам мире в качественно другом виде. Мирабель даже не кричала. Нет, криком это не назовешь. Вой, рычание, нечеловеческий рев. Волосы встали дыбом, тело покрылось черной едкой слизью, из глаз брызнули черные слезы, а тело забилось мелкой дрожью и выгнулось назад. Тяжело ей, конечно. Но мне-то тяжелее. Как-никак, около 90% энергии я попросту впитываю, перерабатываю и поглощаю. А мире остается только полезная часть. Так еще и лечить ее приходится. О, печень растворилась. Но это ничего страшного. Можно регенерировать даже из совсем крохотного кусочка, который я щипнул заранее и увел подальше. За желудком заныкал. Кишечник тоже развалился, и содержимое побежало в брюшную полость. Но на этот случай у меня тоже были заготовки. Ой, а вот это неожиданно. Ухо отвалилось. Впрочем, ничего страшного. Буду пока говорить ей в другое ухо. Не вижу никаких проблем в этом. Так продолжалось два часа, и за это время я израсходовал практически все свои ресурсы. В итоге мира отключилась и упала на землю а я теперь иду, тащу ее за собой и всеми силами пытаюсь не свалиться прямо тут. Все хорошо. Все получилось. Вот только каналом моим крышка. Взяли и завязались в узелок. Такой вот защитный механизм у любого мага от перенапряжения и смерти. Вот только был бы я обычным магом, моей карьере пришел бы конец. Но я не обычный. А тому потом как-нибудь распутаю. А пока буду использовать резервные дублеры основных каналов». «Ну все», — подошел к остальным, что все так же стояли в сотне метров от стены. «Я справился. Теперь надо поспать». «А где остальные?» Даже не заметил, что тут остались только Вика и Белмор. «Воюют», — развела руками Вика. «Эти драки в наступление пошли. Вот и отбиваются». «А, ну хорошо, пусть отбиваются». Я спокойно лег на землю и посмотрел в небо. «Кстати, позови магов земли». «Земли?» «Пусть опустят вниз этот кусочек земли, на котором я лежу, и сделают там уютную комнатку». Сил даже на разговоры не осталось. Главное, чтобы меня сейчас никто не трогал. «А почему не трогать?» Вика легонько ткнула меня пальцем в щеку, чего там надулся и лопнул черный пузырь. Ну вот серьезно, Вик, почему ты потрогала меня сразу после того, как я попросил не трогать? Ну, надо. <тит> а, -а, а, отлично! В тайной комнате совещаний царила праздничная атмосфера. Короли и императоры пили вино, задорно галдели, а кто-то даже играл в карты. Наш план удался, радостно воскликнул король. По словам магов, пелена продержится минимум год, а потом будем подпитывать так, что выбраться они еще долго не смогут. Его радость можно понять, ведь лагерь находился именно в его королевстве. Но теперь все опасности позади. Ведь даже по воздуху невозможно пробраться сквозь пелену, да и подкоп тоже рыть бесполезно. Не говоря уже о порталах, Их не сможет открыть даже архимагистр пространственной магии. По крайней мере, так кажется, ведь архимагистров-портальщиков никто пока не видел». «Это победа!» — радостно кричали лорды. «Какая еще победа, идиоты!» — ударил по столу старый император. «Вот же тупая молодежь! Срочно ищите порталы, пока все сильнейшие люди того мира заняты и не могут выбраться!» Если мы успеем ударить по их точкам силы, захватить как можно больше земель, они станут слабее. А ведь здравая мысль, поддержал его кто-то из королей. Старик, ну куда нам спешить? скривился молодой император. Но у нас ведь есть полгода. Мы уже как-то раз не спешили. И что из этого вышло? Но в этот раз точно все будет хорошо. Мы все продумали и задействовали немало ресурсов. В этот момент сверкнул портал, и в зал вошел бледный Архимаг. Разговоры, шумы, Гвалт постепенно стихли. Все уставились на него и ждали, что он скажет. Робио, что с тобой? Удивленно проговорил старый император. Заклинание забрало у тебя слишком много сил? Нет. — тихо ответил тот. — Заклинание забрало у тебя слишком много сил? — Нет, — тихо ответил тот. — Заклинание забрало, конечно, но... — А что тогда? Ты приболел? — Не приболел, — задумчиво проговорил Архимаг. — Но у меня есть новости. Наше заклинание продержится в лучшем случае две недели. — А как же год? Что-то перепутали там? Возмутился кто-то из королей. «Нет, но, судя по нашим данным, один иномирец пытался прорваться через стену», проговорил тот безжизненным голосом, тогда как правители сразу расхохотались. «Робио, не обращай на них внимания», — помотал головой старый император. «Они идиоты! Ты мне объясни. Он пытался прорваться и... Что, он мертв?» «Нет». во как! Сильный человек! И я так понимаю, есть какой-то нюанс, да? Он же сейчас при смерти?» «Судя по всему, он сейчас живее всех живых», — развел руками Робио. «А вот наша пелена потихоньку умирает». Он достал из шкатулки специальный артефакт, показывающий уровень заряда заклинания. Выполнен он в виде золотой пластины с инкрустированными в ней драгоценными камнями. Безумруды, рубины и прочие разноцветные камни красного, желтого и зеленого цвета. Но сейчас горел лишь один красный огонек, расположенный в самом низу. Да и тот периодически мигал. «Две недели максимум», — заключил маг. «Вот что я сейчас скажу». «А если где-то ошибусь, то поправь», — почесал бороду старый император. «На то, чтобы не убить одного человека, нам понадобилась вся энергия имперского артефакта. Все так?» «Я бы точнее не изъяснился», — кивнул архимаг. «Понятно. И чего будем делать?» — послышался дрожащий голос короля, которому не повезло иметь военный лагерь недалеко от столицы. «Не знаю, как вы, молодежь, а я слышал легенду об одной чудесной стране. И сейчас думаю, правдива ли она?» — задумчиво проговорил он. «Точно не знаю, где находится эта волшебная страна, но слышал, что там можно поселиться и прожить тихую мирную жизнь. Называется Королевство Болгарии. Я что-то уже задумываюсь о переезде». «У нас серьезные проблемы, согласен, но ведь не настолько же!» «Да, а я за свою жизнь видел пелену всего раз, и тогда от пролетающего мимо дракона остались одни яйца, и то только потому, что это была самка», — почесал бороду император. «Погодите, но как могли остаться яйца? Они ведь у самцов!» — возмутился кто-то. «У самцов они с собой!» А самка оставила их в пещере в сотни километров оттуда, потому они и уцелели.